Десять человек отправились к указанному нубийцам роднику и принесли полные кувшины мутной теплой воды с запахом глины. По совету негров, между деревьями был сооружен вал из колючих веток для защиты от нападения гиен. Со стороны, обращенной к поляне, запылали три костра. Три человека остались дежурить у раненых, десять с копьями уселись у костра. Ночь в этих местах наступает быстро. Десять человек отправились к указанному нубийцам роднику Ещё светились на западе облака, а с севера и востока уже катился чёрный вал наступающей темноты, затапляя вершины деревьев и зажигая над ними бесчисленные огоньки звёзд. Скоро незнакомый с южными странами Кави понял, почему проводник советовал им поскорее уйти отсюда. Вопли шакалов хором поднялись к небу, а отрывистый истерический хохот гиен раздавался вокруг. казалось, сотни зверей сбежались ото всюду, чтобы пожрать не только трупы, но и оставшихся в живых. С поляны доносилась возня, рычание, хруст и громкое чавканье. Сладковатый запах быстро разложившихся на жаре трупов распространялся повсюду. Люди кричали, бросали комья земли и камни. выступали вперёд с горящими головнями, но напрасно. Хищников становилось всё больше. Вдруг из-за колючей загородкой послышалось глухое хрипение, громовой рёв, словно растекался по земле, сотрясая почву. Звери, грышущие на поляне, утихли. Люди, проснувшись, вскочили. В наступившей тишине громче застонали раненные. Рёв приближался. Низкий звук невероятной силы, казалось, исходил из огромной трубы. Смутный белоголовый силуэт промелькнул у крайнего дерева. К испуганным людям подходил большой, густогривый лев, а впереди него неслышно скользила гибкая, тонкая левица. Копья повернулись в сторону зверей, слабо отблескивая медными наконечниками в пламени неярко горевших костров. Люди с криками швыряли головни в львов, рискуя поджечь траву. Ошеломленные хищники остановились, потом отошли на поляну. Долго стояли люди с копьями на готове, до боли сжимая в руках древки, но нападение не последовало. Не успели отдыхавшие задремать, как опять гром львиного рёва потряс воздух. За ним последовал другой, третий. Не меньше трёх львов бродило вокруг. С появившейся ранее львицей было четыре. Люди поняли, какой непростительной безбедностью с их стороны была небрежно построенная низкая загородка. Четыре человека с копьями стояли на готове, чтобы отразить возможное нападение сзади. Шесть копийщиков оставались стоять за кострами. Никто не спал. Вооружаясь кто чем мог, люди зорко вглядывались в темноту. Новый рев потряс воздух. И у крайнего костра появился огромный лев со светлой гривой. Колеблющееся пламя увеличивало размеры хищника. Глаза его, устремленные на людей, излучали зеленое сияние. На несчастье поблизости стоял один из неопытных в охоте северных азиатов с луком. Устрашенный львиным ревом, он послал меткую стрелу прямо в морду хищника. Рев оборвался протяжным стоном, перешел в хриплый кашель и умолк. «Берегись!» отчаянно крикнул один из нубийцев. В тело льва взвился в воздух хищник, прыжком пересек линию костров и очутился среди людей. Победителей носорога нелегко было привести в смятение. Копья остановили льва, впившись ему в бока и грудь. Четыре стрелы пронзили гибкое туловище. Два копыта с сухим треском сломались под ударами тяжёлой лапы, и в этот же момент три великана-негра, прикрываясь щитами, вонзили хищнику в грудь длинные ножи. Лев жалобно заревел. Люди, обогрённые кровью, отскочили, и вдруг наступило молчание. Оглушительный вопль победы прокатился по степи. Тело убитого льва было выброшено перед кострами, а товарищи взялись за перевязку двух новых раненых, ещё дрожавших в боевой лихорадке. Хищники бродили вокруг до рассвета, время от времени издавая потрясающий рёв. Ни один из львов не решился повторить нападение. С рождением нового дня, вставшего в ослепительном блеске, умерли пять тяжелораненых. Ещё 7 человек оказались мёртвыми. Ночь в суматохе с альвом никто не заметил, когда это произошло. Ахми ещё дышал, изредка шевеля серыми губами. Пандион лежал с открытыми глазами, грудь его поднималась в спокойном и ровном дыхании. Наклонившись над ним кидом, понял, что друг не видит его. Однако принесённую воду Пандион сразу выпил. и медленно опустил веки. После завтрака из остатка вчерашней пищи Кави предложил выступать. Азиаты, сговорившиеся еще ночью, взбунтовались. Они кричали, что в этой стране, населенной таким множеством страшных зверей, они неминуемо погибнут, что нужно спасаться из этой роковой степи, что пустыня привычнее и безопаснее. Как не уговаривали их Кави, кави и чернокожие, азиаты остались непреклонными. Хорошо, пусть будет так, сказал этрусск, решившись. Я иду на юг к скидога. Кто с нами, пойдите сюда. Кто на восток, отойдите налево. Немедленно вокруг этрусска образовалась толпа чёрных и светло-бронзовых тел: негры, нубийцы и левийцы. К кави присоединилось 37 человек, не считая пандиона и лежавшего на земле негра со сломанной ногой, который напряженно следил за происходившим, приподнявшись на локте. Тридцать два человека перешли налево и стояли, упрямо опустив головы. Оружие и сосуды для воды были разделены пополам между обеими партиями, чтобы азиаты не связывали свою возможную неудачу с тем, что их обделили товарищи. Их длиннобородый вождь, едва только дележ был окончен, повел людей на восток, к реке, как будто бы опасался, что привязанность к товарищам поколебит их решимость. Оставшиеся долго смотрели вслед храбрым друзьям, отделившимся от них на пороге свободы, затем с грустными вздохами вернулись к своим делам. Удача или смерть постигнут товарищей, никогда не узнают они об этом, так же... как и доблестные азиаты не будут ничего знать об их неверной судьбе никогда вот страшное слово столь неизбежное для разделённых пространствами разных народов этрусск и кидога осмотрев пандиона и раниного негра перенесли их к другому дереву с тонкими ветками Когда попробовали приподнять Ахми из горла левийца, вырвался ужасный вопль, и жизнь покинула мужественного борца за свободу. Кави посоветовал левийцам поднять мёртвого на дерево и крепко привязать его верёвками. Это было тотчас же выполнено, хотя люди знали, что труп будет растерзан хищными птицами, но это казалось менее отвратительным, чем дать пищу вонючим гиенам. Молча, не сговариваясь, Кави и Кидога срубили несколько ветвей. Что ты делаешь? спросил, подойдя к труску, один из высоких негров. Насилки, мы с Кидога понесём его. Кави указал на Пандиона. А вы понесёте этого? Этруск кивнул в сторону негра с ногой в лубке. Левий пойдёт без нашей помощи с рукой на перевезе. Мы все понесём того, кто первый вскочил на носорога, ответил негр, обратившись к товарищам. Храбрец спас всех. Разве мы можем забыть это? Подожди, мы лучше умеем делать носилки. Четыре негра ловко принялись за работу. Скоро насилки были готовы. Длинные палки, переплетённые верёвками, на месте битвы их оставалось много. Между палками негры устроили двойные поперечные распорки, в середине укрепили круглые подушки из твёрдой коры, обмотанные кусками львиной шкуры. Негр со сломанной ногой следил за работой, радостно улыбаясь. Тёмные глаза его с преданностью смотрели в лицо товарищей. Раненых положили на носилки. Всё было готово. Чернокожие попар настали у носилок и разом подняли их на вытянутых руках, старательно умостив подушки на головах. Затем носильщики двинулись вперёд размеренно и легко шагая. Так, не приходя в сознание, Пандион двинулся в неведомый путь. Два нубийца и негр, вооружённые копьями и луком, взяв на себя обязанность проводников, шли впереди. Остальные 30 человек потянулись гуськом вслед за носилками. В самом хвосте шествия еще трое несли два копья и лук. Путники пошли краем поляны на запад, стараясь не смотреть на останки товарищей и, унося щемящее чувство вины, что не смогли уберечь их тела, от ночных пожирателей падали».